Тридцать пятая неприятность, требующая решений. 19 сентабреля, полночь. Мэлен Роделик. Мэлен вроде и радовался возвращению домой. Все тут было устроено по его вкусу и росту. И ящики на кухне висели высоко, и столешница была установлена на ладонь выше, чем по стандарту, и даже диван высокий. Садишься и не проваливаешься задницей к полу, стуча коленками по зубам. Одну стену в гостиной полностью занимали стеллажи с подержанными книгами. Он же не выпендрёжник и покупал их не ради коллекции книжных карточек, а с целью прочесть. Отдельная полка пестрела розовыми и лиловыми корешками. Там стояли любовные романы авторства Розанны Романтен. Их он почитывал из банального мужского любопытства, чтобы понять, чего хотят женщины. Женщины хотели богатых, властных и загадочных принцев. Или хотя бы наблардов. Мэлен ни капли не возражал. Когда ожидание принцев и наблардов затягивалось, перепадало и простым запасам. Он послонялся по квартире, не зная, за что браться. Вроде бы скоуру уже отчитался, даже доклад сдал. Слил нордским безопасникам всю информацию по пещере и наркоторговцам, официальное разрешение отдыхать получил, а на душе все равно было как-то муторно. Хотя они с ребятами молодцы, одолели врага в сжатые сраки, то есть сроки. Уложились всего в несколько дней, обошлись практически без потерь с обеих сторон, можно было бы отпраздновать. Вот только с кем? Эрер прилетел в столицу вместе с ним, но уже уехал к жене и сказал до 21-го числа его не беспокоить. А Кайра с Десаром поедут на мобиле и наверняка будут останавливаться на дневке в каких-нибудь розово-сопливых местах. Блайнер даже упоминал какую-то вшивую гостиницу возле вшивой багряной рощи, а ее вшивый дракон. подкаблучники. Хорошие были парни, и все, кончились. Получается, Мелин отныне будет предоставлен сам себе. Еще один аргумент в пользу возвращения в Нардбранну. Он бы, может, и написал прошение о переводе, но оставалась принцесса. Как она там? Стоило ей хотя бы артефакт связи оставить, однако у него с собой не было комплекта. Мог бы попросить один во дворце, но не захотел, о чем пожалел очень быстро. Лучше бы гордость поумерил и все же попросил. «Вдруг этот златозадый скейн полезет с приставаниями? Или батя начнет душить наставлениями, или...» «Третья или упорно не придумывалось. Но есть же во дворце опасности и проблемы. Иначе зачем там круглосуточно дежурит гвардия?» Мэлен решил, что нужно обязательно проведать принцессу, но для начала привести себя в порядок и нормально пожрать. Например, приготовить здоровенный, истекающий ароматным соком кусок мяса с кровью, хорошенько приправленный кислоострым соусом. Разумеется, такого куска в пустом холодильном ларе не имелось, а что имелось раньше и испортилось в его отсутствие, давно выкинула приходящая уборщица. Пришлось идти на рынок, просто так идти, не оглядываясь и не ожидая, что из-за угла начнут стрелять. Даже немного скучно стало. Достойный кусок мяса нашелся. Мэлен взял ему в компанию еще кровяных сосисок, копченых ребрышек и окорок на шулюм, а потом зачем-то купил ведёрко ягод. Можно на соус пустить. А если вдруг принцесса заедет, то будет чем ее угостить. С чего бы принцессе заезжать к нему домой, он придумать не смог. Но ягоды стоили гроши, пусть будут запасные. Не то чтобы у него и основные-то были. Ягоды у него дома раньше не водились в принципе. А теперь пусть будут. На всякий крайний случай. Приготовив себе королевский ужин, Меллин откинулся на спинку массивного кухонного стула и протяжно с наслаждением рыгнул. Звук эхом оттолкнулся от стен и потерялся где-то в районе ванной комнаты. В остальном было очень тихо. Все соседи на службе. Вот вернуться Кайра с десаром надо будет устроить посиделки, отпраздновать внезапно свалившийся на них отпуск. Тишина все так же была. Не то чтобы давила, но ее действительно казалось слишком много, еще и безжизненная какая-то. Может, рыбок завести? Вообще, Мелин рыбок уважал, но все больше в пирогах, а так можно аквариум поставить, хотя с его работой. Он помылся, надел самую нарядную рубашку, расчесал и раздражающе отросшие волосы и даже рожу побрил. Может, к цирюльнику сначала сходить, постричься, а то придет во дворец, будет там кудрями трясти ничуть не лучше златозадого скейна -скоуэра. Позорище. Меллин с сомнением поглядел в зеркало. Можно ли считать такую длину пижонской? Или пока нет? Зато без щетины он уже не выглядит, как бездомный военнопленный в поисках лужи для умывания. Нет, лучше так оставить. Если Валюха спросит, зачем он приехал, он скажет, что на стрижку. Она же обещала, вот пусть стрижет. Опять же, экономия. Зачем платить цирюльнику, если во дворце принцессы бесплатно стригут всех желающих? Он даже представил, как она в ответ на подобную реплику фыркнет и закатит глаза. Но уголки пухлых губ все равно дрогнут, показывая, что ей весело. От этих незамысловатых мыслей на лице поселилась улыбка. Мэллен побрызгался подаренным Эрером одеколоном, надеясь, что запах не отпугнет принцессу. Хотя, если ее не отпугнуло амбре двухдневного пота, то у жалкого одеколона практически нет шансов. Он по интенсивности сильно проигрывал природному запаху немытого норта. Подхватив привезенный от родителей рюкзак, торчащий из него ручкой сковородки, Мэллен пружинистым шагом вышел из дома, насвистывая незатейливый мотивчик. «Это все Лысаль виноват. Заразил по пути в Кербен. Наверное, нарочно». Возникла только небольшая загвоздка. Служебный мобиль ему поначалу отказались давать, он же в отпуске. Пришлось убеждать дежурного, что он едет по делу. Пока добыл ключи, пока доехал до расположенной в пригороде императорской резиденции, уже начало светать. Стража у главных ворот при его появлении даже не сдвинулась с места. Никто не поторопился торжественно открывать тяжелые кованые створки, пронизанные магией. «Дворец временно закрыт для посетителей», — прогнусавил стражник, с легким презрением осмотрев неказистый сибовский мобиль. «Не эксклюзивная модель кара, конечно, но и охранник на чужих воротах вряд ли миллионер, так что нечего рожу кривить». Мелин попробовал спорить, но безрезультатно. «Дворец закрыт для всех посетителей. Точка». «Никакие попытки доказать, что он не просто посетитель, а лучший друг принцессы не сработали». Вероятно, дворец закрыли из-за случившегося. Все же в его казематах сейчас сидели видные норты. Их перед употреблением на допросах настаивали в темных и прохладных местах. Ждали, пока из крови выйдут всевозможные зелья, способные помешать откровенности. Мало ли кто захочет прийти со стороны и помочь им выбраться. Передавать рюкзак принцессе без досмотра стражники тоже отказались, что совершенно логично. А позволить им лапать ее вещи, и особенно дневники, Мэлен, просто не мог. Пришлось признать временное поражение и вернуться домой. Настроение при этом стало настолько паршивым, что он сам удивился. Не привык, чтобы его на порог не пускали. Интересно, это происки императора или Валюха действительно его не ждет? Последнее верилось с трудом. Вспомнился ее теплый, полный восхищения и доверия взгляд. Такое не сыграешь. Вспомнилось, как он говорил ей прыгать, и она прыгала, хоть и боялась до ужаса. Много чего еще вспомнилось. Если бы не плавившие стекла лучи Салара, он бы вернулся во дворец и... Что? Теперь каждый раз многолет угонять и на лужайку сажать, чтобы с Валюхой повидаться? Не успел он развалиться на диване, обдумывая, как попасть на один из самых охраняемых в стране объектов, как в дверь постучали. Он аж подскочил на месте, это принцесса. Ей доложили о его попытке попасть во дворец. Распахивая дверь, он лучился улыбкой, но при виде гости она тут же угасла. «Мелч, неужели ты наконец вернулся? Я видела в твоих окнах свет этой ночью и решила заскочить. Я так скучала. Дора шагнула через порог, скинув руки для объятия. Мэллену вернулся, но момент уже был упущен. Она оказалась внутри и теперь смотрела на него удивленно. Ты чего? Давай раздевайся, у меня времени мало. Э, Мэллен застыл, как дикий медведь в свете фар. Я это занят. Тогда чего замер? Деловито спросила Дора, сбрасывая плащ прямо на пол. Тряхнула каштановыми волосами, предвкушающе улыбнулась и стянула с одного плеча платье с квадратным вырезом. «Стой, погоди, не надо раздеваться!» «Не надо, так не надо!» Покладисто согласилась Дора и весело спросила, «То вот или в спальне?» Мэллен вдруг представил, что именно в эту секунду в дверь постучится принцесса и мгновенно покрылся липким противным потом. А ведь она имела особый талант заставать его в самый неподходящий момент. «Дора, я в настроении, Устал», — пробормотал он, поднимая ее плащ и накидывая на плечи издалека, с безопасного расстояния в полтора шага. «То-то я смотрю, ты как-то странно побледнел. Ладно, я могу быть сверху», — уступила она. «Я вообще устал. Совсем. Ничего не получится. Тебе лучше уйти». Повисла пауза, во время которой Дора удивленно моргала голубыми глазами. «Мелч, ты это серьезно? Заболел, что ли?» «Ну, да, можно и так сказать. В общем, на меня не рассчитывай, я потом сам с тобой свяжусь, если вылечусь». Дора сощурилась. «Ты кого пытаешься обмануть? Меллен Роделик отказывается от секса? Да ты однажды приполз ко мне практически слепой и со сломанной правой рукой. Заявил, что одной левой тебе хватит, чтобы нащупать все, что требуется. Это я помню, и спасибо, что потом отвезла к целителю. Хочешь, еще раз отвезу? Я за рулем. Не надо, все под контролем, просто время неудачное. Извини, но тебе пора. Он воспользовался замешательством Доры и выставил ее из квартиры, захлопнув в дверь. Потом подумал, что это скотство какое-то. Открыл и крикнул вдогонку обиженно цокающим по лестнице каблучкам: Дора, ты прекрасна! Дело не в тебе, а во мне! Когда в квартире снова стало тихо, он продышался и хлебнул воды. Ощущение было такое, словно чуть не подорвался на световой гранате. И вроде он никому ничем не обязан, но...» Мэлен нахмурился, стоя на кухне и невидящим взглядом рассматривая древесный рисунок на шкафчике. Объяснить свой поступок логикой он мог лишь так. Если бы принцесса застала его с другой, они бы непременно поссорились. Она бы с ним не разговаривала, а, учитывая диспозицию, вернуть расположение было бы сложно. И вообще он не дебил, чтобы на одни грабли дважды наступать. Единственный вопрос, который возникал следом, звучал так. А дальше-то что? Ждать, пока она перегорит? Яйца себе отрезать? Разрешение спрашивать?» Он уперся лбом в шкафчик, осознавая, что запутался окончательно. Ему требовался совет, но где его взять, если Десара нет в столице, а Эрер? «Ладно, Эрера про отношения вообще спрашивать бесполезно. Он какую бабу видит, на той сразу и женится». Мэлен нашел переговорник и попробовал связаться с Блайнером. «Десара, это Мелч на связи. Слушай, ты когда в Кербен вернешься?» Послышались возня и неразборчивое шипение Кайры. «Послезавтра не раньше, а что? Надо посоветоваться. Это срочно? Ну, относительно. Тебя убивают? Нет. Вот пока не начнут, со мной не связывайся, я занят. Вернусь в Кирбен, тогда поговорим», — сказал Десар и отключился. «Друг называется». Послоневшись по квартире какое-то время, Мэлен взял в руки книгу и отправился в спальню, но сон не шел. Он поел, полежал потом наджимался до ломоты в мышцах. Ничего. Уснул только под вечер. Проснулся в середине ночи. еще раз безрезультатно съездил на штурм чугунных ворот, потренировался, послонялся по кабинетам работающих коллег, пострелял из нового карабина в мастерской, понимая, насколько жалко выглядит человек, добровольно припершийся на службу в свой отпуск. Хотел попросить Скоуэра взять его с собой во дворец, но тот уже отправился туда и в здание Сиба пока не возвращался. До приезда Десара оставался еще вагон времени, а Мэлчи кончательно измаялся и постоянно ловил себя на том, что думает о принцессе безостановочно. «Нет, это никуда не годится».